Глава четвертая. Снова малолетки из начальных классов. М -м -м, не пойму, в чем загвоздка, однако, когда я забила в поисковике народную школу Чинха почему-то вышла начальная школа Чинха. Ты написала «народная школа», и я подумала, это что-то наподобие государственной школы иностранных языков или типа того, и даже представить не могла, что имеется в виду начальная школа, которую в прошлом называли «народной». Ну да ладно, это ты, скорее всего, насочиняла. Придумать название какой-то там школы совсем даже не проблема, Но кое-что все же цепляет. Порывшись в интернете, я обнаружила, что, как ты и упоминала, монетку в 500 вон впервые выпустили в 1982 году. Так что придется признать тот факт, что более старой пятисотенной монетки не существует. Поэтому так и быть, беру свои слова про мелочь в моем кошельке обратно. Постарее монетки я не найду. Зашла на сайт медленной почты и оставила запрос. Мне ответили, что не то, что младшеклассникам, но даже мистическому вору Люпену будет не под силу выкрасть письмо. Арсен Люпен, неуловимый джентльмен-грабитель, главный герой романов и новелл французского писателя Мариса Леблана. 1864-1941. Мастер перевоплощений, меняя черты лица цвет волос, стиль одежды и даже характер. И вдобавок подробно расписали отверстие в почтовом ящике настолько узкое, что в него едва протиснется один палец, а сам ящик под замком. Плюс ко всему, почтовый ящик находится под тщательным наблюдением. Ну и ну, если честно, даже не знаю, что и сказать, если все это правда то каким образом твое письмо попало ко мне, а ты, в свою очередь, умудрилась прочитать мое. Выходит, письмо, опущенное мною в ящик медленной почты, получила ты, живущие в 1982 году, а посланный тобой ответ доставили мне в 2016? Эй, может, что поубедительней придумаешь? Откуда ты взялась на мою голову? И кто ты вообще такая, что вздумала мне тут сказки рассказывать? Как ни крути, что-то тут не так. Но имей в виду, я не собираюсь подыгрывать твоим дурацким шуточкам. Постскриптум. Короче, все это не смешно. Не знаю, кто ты, но кончай уже фигней страдать.